Глава 11. Переживания растворились с дневным светом, и сейчас, когда за окном чернеет беззвучная ночь, я осторожно крадусь к двери. Приблизившись, прижимаю палец к губам, призывая девушек к молчанию. Гельериики нервно хихикают, хватают друг дружку за руки и пытаются вести себя тише, но спонтанный побег, на который мы только что решились, наполняет всех возбуждением. Тишина. Прижимая ухо к прохладной поверхности двери, шепчу я и вновь смотрю на девушек. Может, всё же я одна схожу? Проверю для начала. Прошло столько лет, вдруг ход завален. Орелия. Кирина подбегает и хватает меня за руку. Пожалуйста, я готова на всё, чтобы хоть разочек посмотреть на небо, не через мутное стекло. «И мы тебя одну не отпустим», — мрачно добавляет Деглия. «Хватит и того, что до вечера ждали, когда ты вернёшься». Да еще пришла белая, как снег, глаза круглые, сама качалась, словно неделю не ела, даже не посмотрела на то, что мы тебя оставили, упала без чувств. Все от недостатка свежего воздуха. Совсем по-взрослому, замечает Кирина. Как вы узнали про тайный ход? Тяну время, расспрашивая их. В груди поднимается волна страха, липким потоком леденит вены. Сейчас ночью эта идея уже не кажется такой уж замечательной. И о том, что я собиралась туда. Ты кричала во сне. Тихо отвечает Лизией, обхватывает себя руками, напугала до смерти. Прости, улыбаюсь я и, глядя на дрожащих в жадном предвкушении девушек, решаюсь. Хорошо, только тихо и быстро. Проверим и назад. Осторожно тяну дверь на себя, чтобы та не скрипела. Выглядываю с облегчением и шепчу: Никого? На цыпочках двигаюсь по каменному полу. Благодаря моим стараниям в этой части замка уже более-менее чисто. Под ногами не скрипят камешки, а с потолка не грозит свалиться кусок побелки. Сила моя растет. Бытовая магия поддается легче, а результаты гораздо стабильнее, чем когда-либо. Гордость затапливает сердце, на миг вытесняя страх, и я быстро бегу в противоположную от широкой лестницы сторону. Снизу слышатся грубые голоса, порой доносятся взрывы смеха. Наблюдая за нарциссами, я поняла, что рядовые воины живут в казарме, под которую переоборудованы одноэтажные помещения для слуг. В замке же находятся лишь 5-10 человек, которые постоянно меняются. Стражи, их начальники живут на первом этаже Роэпина. На втором расположены покои лорда, его кабинета наша комната. Остальные помещения заперты либо находятся в ужасном состоянии. Где спит Золетта, никто не знает. Но, думаю, у нее комната на первом этаже. А может, она живет вне замка, но точно не в казарме. Надеюсь. Сюда. Сориентировавшись, направляюсь в один из коридоров. Девушки гуськом следуют за мной. Кирина вцепилась в мою руку и оглядывается с испуганным восхищением. Замыкает строй Лизия. Судя по выражению лица, девушка явно не одобряет вылазки, но молчит. «Да я и сама не рада тайной прогулке». но мы на самом деле очень долго сидели в заперти, с каждым днем ощущая, как растет напряжение, учащаются ссоры по пустякам и сдают нервы у каждой из нас. Стена, на которой некогда висел огромный портрет предка Вильера Руепина, встречает нас с голой шершавостью. Я кладу ладони на холодный камень и немного приседаю. В то время я была значительно ниже, значит... Один из выпуклых камней поддаётся, проваливается под пальцами, раздаётся глухой щелчок, и часть стены с шелестом отъезжает в сторону. Ах! Раздаётся дружное за спиной. Подавшись лекованию, я отпускаю страх и шагаю в черноту. Под ногами что-то хрустит. Порой я за что-то запинаюсь, но иду вперёд, чтобы все девушки зашли в узкий коридорчик и дверь закрылась. Жутко пахнет. Гнусаво сообщает кто-то. Я киваю, хоть никто этого не видит. Неудивительно, замок долго простоял пустым. Одному зогу известно, что тут сдохло и воняет. «Ай!» — вскрикивает Кирина. «Ш-ш-ш!» — шеплю я. «Хотите, чтобы сюда сбежались все стражи тьмы?» «Прости», — виновата шепчет девушка. «Я коснулась чего-то. Оно склизкое и противное». «Фу!» — хором поддержали ее девушки. «Арелия!» Слышу голос Диглеи, чувствую её сухие прохладные ладони. Кажется, я нашла старый фаерл. Зажги его, нам будет проще идти. Не думаю, что в тайном ходе заметят свет. Послушно принимаю древка, и выпуская тонкую нить силы, обволакиваю ею головку фаерла. Разгорается магическое пламя, от которого нет искр и дыма. Поднимаю повыше, чтобы осветить дорогу, и замираю в ужасе. Слышу сдавленный писк и тихие рыдания, сама же отступаю. не ощущая под собой ног. Пятясь, мы движемся обратно, машинально жму на рычаг, открывая вход. Девушки одна за другой молча выбегают в чистый коридор. Я выпадаю последней и ранею в файрл. Меня подхватывают руки под рук. Магический огонь гаснет на полу. Смотрю на черноту, которую он оставил на камне пола. Но перед глазами стоит совершенно другая картина. Полыстлевшие одежды и пустые глазницы. Уверена, будут преследовать меня до конца жизни». Слышу, что кого-то вырвало. Это приводит меня в чувство. Надо быстро возвращаться, пока нас не застали здесь. То, что у двери последние несколько дней не дежурят стражи, не означает, что нас не охраняют. Лорд лишь поддался на мои настойчивые уговоры и немного удлинил цепи. Идём молча, не глядя друг на друга. Воодушевление возможным глотком свободы безвозвратно потеряно. Нами владеет печаль от тень ушедшей войны незримо встаёт за спиной. Вряд ли кто-то уснет. И я так точно. Попав в комнату, отворачиваюсь сразу, как только взгляд падает на поднос с едой, которую девочки оставили для меня. Усевшись в углу, обхватываю колени руками. Сколько людей погибло. А то, что я заметила нечто похожее на платье, окончательно леденит мое сердце. По щекам скользят слезы, а я кусаю губы. В полном молчании протекает ночь. С ним же встречаем рассвет. Завтрак, который вносит Норзейка, игнорируют все. Кирина вовсе сиреет и прижимает ладонь к рту. Миг и она, вскочив, бежит к огражденному занавеси углу. Раздаются характерные звуки залетных муриц. Сообщу Сиоту, чтобы осмотрел её. Обводит нас холодным взглядом. Если не будете, тогда Я поднимаюсь с пола и с трудом распрямляя затекшие ноги, говорю прежде, чем Нарзейка закончит. — Да, уже иду. — Не сегодня, Вильера. Отрицательно качает так головой и поворачивается к Лизи. — Лорд, ожидает тебя. Подруга встает и вяло отряхивает юбку. Взгляд у девушки такой, что сердце ноет. Когда они исчезают за дверью, Деглея неуверенно произносит. — Это странно, обычно лорд первый вызывал тебя, Арелия. Что случилось вчера? Ничего. Отвечаю слишком поспешно и растягиваю губы в неискренней улыбке. Видимо, нарзийцу пока не требуется помощь бытового мага. Иду в угол, который превратили в умывальню, и помогаю Кирине. В помещении снова воцаряется тишина, которая продолжается до самого прихода целителя. Приветствую, о лучезарные. Восклицает Сиот и словно становится светлее. Даже чёрные от копоти стёкла, едва впускающие свет, кажутся чуточку прозрачнее. Кто из вас ощутил недомогание? Судя по виду, услугами целителя не прочь воспользоваться все, но я обращаю его внимание на Кирину. Её тошнило всю ночь, уже нечем, но позывы не прекращаются. Мужчина, нахмурившись, склоняется над девушкой, пробегаясь длинными тонкими пальцами по лицу, интересуется. Что она ела? Что и все... пожимаю плечами и не сдерживаю мрачную усмешки, будто есть другие варианты. Верно, ничуть не смущается Сиот и прислушивается к пульсу Гильеррики. Она очень сильно испугалась. Объясняю я и, не зная, как передать весь испытанный нами ужас, замолкаю. Любое слово может нас выдать. Не стоит забывать, что этот улыбчивый мужчина всё же нарциец. С трудом продолжаю Ей приснилось нечто ужасное после войны. Ясно. Коротко отвечая тон раскрывает принесённый с собой мешочек. Звенят позырки, шуршат бумажные пакетики, когда целитель ищет нужное лекарство. Я дам успокоительное. Постарайтесь не шуметь, чтобы она поспала. А можно Выступает вперёд Эллен. Обычно молчаливая, она впервые подаёт голос тогда, когда её ни о чём не спросили. Можно лекарство Всем нам. Целитель выпрямляется и бросает на неё изучающий взгляд, затем осматривает всех девушек и останавливается на моём лице. Прищурившись, уточняет: "У вас что-то произошло?" Я мотаю головой, но черты Сиота становятся острее. "Что бы ни произошло, об этом должен знать лорд Вирк, если кто-то из стражи". Он замолкает и многозначительно приподнимает бровь. Ощущая, как краснею, я взмахиваю рукой. Нет. О, Гетто, нет. Понимаю, что нужно объяснение, которое удовлетворит целителя, пожимаю плечами. Просто мы здесь уже несколько дней в заперти, без солнца, без свежего воздуха, в ожидании чего угодно. Сами понимаете, напряжение накапливается. Понимаю. Кажется, его устраивают мои слова, и я выдыхаю с облегчением. Если до лорда дойдут слухи о нашей ночной вылазке, у двери снова будут дежурить стражи. и тогда мы опять будем спать по очереди. А при дежурстве Орида никто не сомкнет глаз. Одно присутствие этого стража вселяет в душу дикий страх, сильнее которого лишь ужас перед самим лордом тьмы. Я отказываюсь от лекарства как раз поэтому. Если все девушки уснут, кто-то должен хранить их сон, тем более что мне удалось урвать пару часов и подремать после долгой и изнурительной прогулки по северному крылу замка. Позаботившись о кирене, целитель неторопливо складывает пузырьки в мешок, будто не желает покидать нас. Я тоже хочу, чтобы он задержался. Несмотря на то, что Сиот норзеец, мужчина не вызывает страха. Зок, подери, он единственный, с кем можно нормально поговорить. Как ваш шкаф? Выпаливаю, когда он поднимается. Получилось поставить полки. Сиот с улыбкой опускается обратно и глядя на меня, мягко отвечает: "Всё хорошо, Вильера". Благодарю вас за помощь. Задыхаясь на миг, он первый, кто не относится к бытовому магу так, будто чинить всё подряд моя безусловная обязанность. Щёк моих касается жар. Я отворачиваюсь и поправляю тонкое покрывало на плечах спящей Кирины. Это было несложно. Жаль, что лорд не позволил мне доделать то, что я начала. Лорд не позволил. Кажется, он удивлён. На следующее мгновение по лицу Сиота пробегается лёгкая тень понимания, губы изгибаются в невесёлой улыбке. Ну, конечно. Что? Насторожевось я и смотрю на него. Вы о чём? Он задумчиво молчит, взгляд целителя опускается на моё предплечье. Я машинально касаюсь золотистой вези. В памяти вспыхивает не нароком подслушанный разговор. Голос мой понижается до шёпота, будто я затрагиваю некую тайну. «Вы про мрак?» «Слышала, что это...» Движением головы указываю на благословение Гетты. «Способно на него как-то подействовать». Он неожиданно закрывает мне рот и оглядывается так опасливо, будто ожидает увидеть за спиной Орида с мечом в руках. Бледнее на глазах подается ко мне, вторая ладонь целителя накрывает мою. «Кто вам сказал?» «Неважно. Вильера. Прошу. Ради вашей безопасности лучше никому об этом не говорить». Осторожно отодвигаюсь от него и высвобождаю руку. А мраке? Нет. Он смотрит пристально, в синих глазах вспыхивает тревога. А другому. Хорошо. Подумав, я решею задать вопрос. А что за мрак такой? Или это тайна? Плечи Сёто приподнимаются, будто мужчина задерживает дыхание. Мознов взглядом по двери, он вновь поворачивается ко мне. Вильера Вы же знаете, как в Нарзее становятся магами. Откуда, горько кривлюсь я. Слышала что-то про наследственность и тёмную силу Зога? Говорят, она ужасна и разрушительна. Верно, кивает целитель и проведя пятернёй по густым волосам, добавляет мрачно. Разрушительна, как обоюдоострый меч. Затаиваю дыхание, сердце мощащая, как важен рассказ Сеота для будущего. Не только мы его А всей галерее